Глава тридцать первая. Ангелина. Раймонд оказался жутко занудливым типом. Он мог часами рассуждать о весе в обществе, титуле и прочей чуши, о которой я никогда не думала. и Единственным способом заставить его переключиться был поцелуй, вернее телесность. Вот постельные игры и все, что было с ними связано. Раймонд любил, но и умел этим заниматься. Его пальцы запоминали изгибы моего тела быстрее, чем я успевала сдернуть с него камзол. И все же, несмотря на свои недостатки, слово он сдержал. И уже через трое суток в поместье появились просторные вольеры для степных кроликов, расставленные по полям будто деревянные крепости с прутьями из евовой лозы. Я заперла эту живность туда и наказала, стукнув ладонью по перекладине ворот. «Плодитесь, давайте, и побыстрее!» Щенокаранты, лохматый, как перекати поле, и один из котят, которых Раймонд упорно называл арсами, насмешливо фыркнули. «Их же еще постричь надо!» заметила Залина, стоя рядом со мной. «Сначала нужно найти того, Кто на это согласится? Ответила я, наблюдая, как кролик-самец стыкался мордой в прутье. Раймонд сказал, далеко не каждый захочет заработать подобным способом. Хоть ёрков ищи, ну или нанимай. И оставляя здесь жить, угу чувствую я, скоро в поместье прибавится жителей. Залина только хмыкнула, поправив платок, съехавший набок от порыва ветра. Впрочем, искать никого не пришлось. С орками помог люнька, когда я в очередной раз перенеслась порталом прямиком во дворец. «Орки для стрижки кроликов?» уточнил он задумчиво, почесывая щетину на подбородке. «Так попроси у Раймонда. Пусть отдаст себе двух стариков-охранников, что сидят без дела в сторожке возле дворца. Их никто не боится из местных». Сгорбленные, морщинистые, как сушеные грибы. Они в той сторожке, считай, для украшения сидят. А там, в поместье, будут свежим воздухом дышать и делом заниматься. — А они орки? — с подозрением уточнила я. Уж больно хорошо все складывалось, прямо на удивление. — Смески, полуорки, полутроли Даже по местным меркам глубокие старики. Но с кроликами точно справятся. Да эти почуют орочий дух. Прекратят безобразничать. Что ж, отлично. Еще одной проблемы меньше. Заберу этих двух стариков. Прошу у Раймонда старушку для них. И пусть живут в поместье на свежем воздухе. Обеспечу их трехразовым питанием. Глядишь. И улучшится их внешний вид, да и здоровье прибавится.